Глава четырнадцатая. «Я хотел показать тебе это с первого дня нашей встречи». Он прошептал эти слова, но всё равно они были сказаны с таким выражением, как будто он не мог поверить, что она, наконец, здесь, с ним. Такое и так говорится, только если этот человек что-то значит для тебя. «У тебя совсем офигевший вид. Расслабься, Скай». «Ничего особенного тут нет», — подделал ее Натан. Но то, что она пришла сюда, явно много значило для него. От того, как он взглянул на нее, ее сердце забилось быстрее. Он отвернулся и начал звать собак. Они послушно пришли и сели у его ног, пыхтя и вывалив языки. «В рюкзаке есть что-то на перекус. Возьми себе», — сказал он ей. При упоминании еды у нее заурчало в желудке. Голова закружилась. Она не могла сказать, случилось ли это от голода, от высоты, от слов Натана или от того, как она их поняла, а может, немножко по каждой из четырёх причин. Порывшись в рюкзаке, она нашла пару яблок и пакетик сухой фруктовой смеси для походов. Вытащив их, она присела на плоский гранитный валун, пока Натан устраивал собакам поилки. Он делает вид, что не сказал ничего особенного, решила Элла. Это его любимое место для размышлений. Он сам так сказал ей по пути. И она могла понять почему. С этим волшебным видом, таким широким и глубоким, что, зажмурив глаза, можно было вообразить, что увидишь вращение земли. Она сомневалась, что Натан приводил сюда кого-нибудь ещё. Так кто же она ему? Из каньона внизу налетел порыв ветра, и у Эллы по рукам побежали мурашки. Во время пути она вспотела, сняла куртку и повязала её вокруг талии, теперь она снова её надела. "Замёрзла?" спросил Натан, садясь рядом с ней. "Теперь нормально." Она застегнула куртку и протянула ему яблоко. "Спасибо за угощение. Но тебе нормально? Не слишком трудно было идти?" Она привыкла к спускам и подъёмам русского холма. и это было неплохой подготовкой. Но её немного тошнило, возможно, от холода и высоты. Они отдохнут, и это должно пройти, но с утра у неё будет ныть всё тело. Здесь очень красиво. Да, я хожу сюда пару раз в неделю, но начал лишь в прошлом месяце, когда снег немного подтаял. Зимой сюда не дойти. Он снял свою вязаную шапку и почесал голову. Мне лучше, думается, на ходу Он доел яблоко и завернул огрызок. Элла добавила к мусору свой и вытащила из бокового кармана куртки диктофон. Пора начинать настоящее интервью. Время идёт. "Натан", начала она. "Погоди. Прежде чем ты начнёшь запись, это правда, что ты сказала?" спросил он. "Что ты совсем не помнишь, как мы были вместе прошлым летом?" Она кивнула. "И я не помню не только про интервью." Я вообще не знала про тебя, пока не позвонил редактор. Мне пришлось тебя гуглить. Натан присвистнул. Ничего себе! И ты не знаешь, почему? Я надеялась, что ты сможешь помочь мне. Каким образом? Он кинул в рот пригоршню по худной смеси. Между нами что-то произошло? Спросила она, зная, что её вопрос небезопасен. Но она всё равно хотела знать ответ, точно знать всё, что начинала подозревать. О чём они говорили в горах? Они спорили? У них был роман, и поэтому она уговорила Ребекку отменить эксклюзив. Не сводя с неё глаз, Натан медленно покачал головой. Я не могу представить, что могло бы заставить тебя забыть меня. Элла взяла горстку сушёных фруктов. А что мы делали в прошлый раз? Натан потянул ноги к груди и поставил локти на колени. Ты вчера говорила, что не можешь найти свои записи. Ничего, ни заметок, ни записей разговоров, ни телефонных звонков, ни автоответчика, и я не могу понять, почему. А как ты думаешь, что случилось? Я это всё удалила? Это единственное объяснение, которое приходит мне в голову. А что ещё? Она искоса взглянула на него. Что ты имеешь в виду? Ты уверена, что удалила только меня? Нет. Я могу быть не единственным твоим заданием или человеком, о котором ты забыла? Её сердце упало. Ты не единственный. Я забыла о своём сыне. Протянув руку, Ната натвёл с её лица прядь волос, которую закинул туда ветер. Мне очень жаль твоего сына, тихо произнёс он. Элла зажала рот рукой и отвернулась, сглотнув, она проглотила ком, поднявшийся в горле. Спасибо, прошептала она. А как Домиен принёс всё это? Она откашлялась. На секунду удивившись, что он знает про Дамиена, хотя, конечно, он должен знать, она носит обручальное кольцо. Он знает, что она замужем. Она должно быть упоминала его. Мы это толком не обсуждали. "Отрицание", спросил он. Элла пожала плечами. "Если хочешь, мы можем поговорить об этом. Раньше мы говорили". Элла моргнула. "О чём мы говорили? О Дамиене, о твоих родителях?" Я говорила с тобой о своих родителях? тихо переспросила она. Она очень редко говорила с кем-то о своих родителях, даже с Эндрю они редко их вспоминали. И что я о них говорила? спросила она у Натана. Что они погибли в автокатастрофе, когда тебе было 6, и что ты винишь в этом свою мать. Элли показалось, что мир вокруг неё рушится. Она покочнулась. Как она могла рассказать что-то настолько личное человеку, у которого брала интервью? Эй-эй. Натан подержал её за плечо. Тише. Выпей-ка. Он протянул ей металлическую фляжку с водой. Она отпила примерно четверть и оттёрла рот рукой. Элла на самом деле винила мать, но она не могла вообразить, с чего бы ей было рассказывать об этом Натану. Кроме Домиена, единственным человеком, которому она призналась в этом, была тётушка Кэти. Через несколько недель после гибели родителей, после того, как соседи помогли тётушке Кэти забрать вещи из их квартиры и перевести их в её гараж, Элла наткнулась на коллекцию фарфоровых фигурок, которые принадлежали её маме. Мамины родители каждый год дарили их ей по одной на день рождения. Фигурок было 18. Хотя маме в год её смерти было 24. После того, как она вышла замуж за отца Эллы, фигурки больше не появлялись. Мама была убита тем, что её родители не приняли отца Эллы в свою семью, но всё равно дорожила своей коллекцией. Фигурки всегда стояли в антикварной витрине в их крошечной квартирке. Но после смерти родителей, когда все их вещи были запакованы и убраны, Элла не могла видеть ничего, что раньше принадлежало родителям, потому что ненавидела их за то, что они бросили её. И особенно она ненавидела то, что любила её мать. Как-то вечером, когда тётя Кейти готовила ужин, Элла, тоскуя по родителям, забралась в гараж и стала рыться в старых коробках. Вдруг, когда она нашла в одной из них запакованной фигурки, Её охватила дикая ярость. Дикая сверкающая злость выплеснулась на поверхность её крошечного существа яростными слезами. Она начала хватать фигурки одну за одной и швырять их об стену гаража. Кейти прибежала в гараж на звук бьющегося фарфора как раз в ту минуту, когда последняя фигурка, ангел с белыми крыльями, разлетелся на крошечные осколки. Фарфоровая пыль покрывала гаражный пол, словно свежевыпавший снег. "И чем это ты тут занимаешься, Элла Скай?" закричала Кейти. Элла не могла ответить. Ярость прошла, её место заняла глубокая печаль. Она только что погубила мамину любимую коллекцию. Мама побила бы её мухобойкой и отправила без ужина в постель, но тётушка Кейти опустилась на колени крепко обняла Эллу и прижала её к своей широкой мягкой груди. Тётушка Кэти пахла печёными яблоками и свежим хлебом. Когда Эндрю и Элла переехали к ней, она начала постоянно печь пироги. Элла знала, что она делает это, чтобы порадовать их. Но в ту минуту Элле хотелось плакать и плакать. Она слишком долго сдерживала слёзы. Ну-ну. Тётя Кэти гладила её по спине. Ничего, Элла, ничего. Расскажи мне, почему ты разбила мамочкины фигурки? Па- по... па. По... Потому, всхлипывала Элла. Она смахнула слёзы, вытерла руку о подол рубашки и попыталась ещё раз. Потому что я не знаю, дёрнула она худым плечиком. Тётя Кэти поджала губы. Я думаю, знаешь, но боишься сказать мне. Элла поглядела на свои грязные кроссовки. Вообще-то они были белыми, а теперь стали серыми. Она крутила в руках подол рубашки. Кейти подняла её лицо пальцем за подбородок. Ты можешь сказать мне всё, но только честно. Честность лучшая политика. Элла не была в этом уверена. Она слышала последний разговор своих родителей, и то, что сказала мама, расстроило папу и так сильно. что он не только убил их обоих, но и Дани убил и Элу с братом. Так что Натан был прав. Элла винила свою мать. Элла почувствовала, как её глаза начинают жечь изнутри. Она быстро заморгала. Я очень давно ни с кем не говорила об этом. Насколько она помнила, она не разговаривала об этом с тех пор, как рассказала об этом Демьену в первый год их брака. И то, что она говорила об этом с Натаном, Могло значит только одно. Они были очень близки. Я знаю, это ты мне тоже сказала. Как бы то ни было, добавил он, протягивая ей горсть смеси. Ты ни в чём не виновата. Элла сморщилась. Я не виню себя, очевидно, что виновата была мама. И я не про твоих родителей говорю. А про что же? Его взгляд опустился к её животу и снова поднялся к лицу. Она ясно поняла, что он имеет в виду. Да, она винила себя в той аварии в конце ноября. Но Натан не имеет права объяснять ей, что это не так. Он не знает, что произошло. Ну и она не знает тоже. Элла скривилась. Пора сменить тему. Ей больше не хочется обсуждать свои проблемы. Она хочет поговорить о нём или о них. Да. Вот хорошее начало. Она отряхнула руки от остатков орехов и взяла диктофон. Не возражаешь, если мы начнём? Конечно. Запись начала она. Что мы делали прошлым летом? Редактор сказал мне, что ты водил меня в поход. Натан открыл был рот, но быстро закрыл его. Да, подтвердил он, когда Элла помахала рукой, чтобы интервью всё-таки наконец началось. Мы встретились 7 июня. С осмерти Карсона прошло 8 месяцев, и я всё ещё был в плохом состоянии. Я много ходил по ТПТ это Тихоокеанская перекрёстная тропа. Она начинается тут, неподалёку. Думаю, это было своего рода проявление скорби, но мне нужно было с кем-то поделиться, рассказать кому-то мою часть истории. И я позвонил в Luxury View, предложил им эксклюзив, и они прислали тебя. Почему ты так на меня смотришь? Как Как будто не веришь, он удивлённо улыбнулся. Я верю. Я имею в виду, редактор сказала мне, что мы ходили в поход. Я люблю походы, такие, однодневные, вот как сейчас, она кивнула на тропу. Но я не могу представить себя в многодневном походе. Ты очень хотела получить эту историю. Он потянулся к водяной фляжке и глотнул воды, улыбнувшись из-за края. И что? Мы были в походе 5 дней. Около того. Следующий вопрос. Элли хотелось спросить, чем же они занимались оставшиеся 9 дней, но взглянув на часы, она вспомнила, что время поджимает. Хорошо. Вернёмся к твоим родителям. Они проговорили несколько часов, обсуждая его отношения с отцом. Когда он спрашивал, она делилась своими детскими воспоминаниями, удивляясь, насколько ей с ним комфортно. Она рассказывала про Эндрю и о Грейс. Она не знала, повторяет ли она всё это по второму разу. Натан ничего не говорил об этом. Он внимательно слушал и явно сочувствовал ей. Элла заметила, что чем больше она рассказывала, тем больше ей хотелось делиться с ним. В какой-то момент Натан развернул бутерброды из чёрного хлеба с ростбифом и горчицей, и они поели. Около 2 часов он посмотрел на небо и предложил отправляться обратно. Поднявшись с валуна, он начал собирать мусор. Почуяв движение, Фред и Бинг поднялись, зевнули и, потянувшись по-собачьи, задними лапами подошли к Натану, веля хвостами. Он почесал им морды и надел на них поилки. Отдохнувшие собаки были готовы пуститься в путь. Оттолкнувшись от камня, Элла поднялась и застонала. Застывшие мускулы сопротивлялись движению, ноги горели. Наклонившись, она попыталась растянуть и размять их, готовясь к дороге. Натан заметил её действия. Что у тебя с ногами? Затекли. Наверное, я слегка себя переоценила. Тебе очень нужна была история, поддразнил он. Как всегда. Подняв руки, Она наклонилась вправо, растягивая боковые мышцы. Шрам внизу живота отозвался острой болью. Она зашипела. Натан внимательно посмотрел на неё. «У тебя там болит?» «Нет, просто саднит. В твоём мешке с сокровищами найдётся таблетка аспирина?» Она кивнула на рюкзак. Он продолжал смотреть на неё, но его взгляд был скорее рассеян, чем сфокусирован. «Натан!» Он моргнул, потёр глаза и... и провёл рукой по лицу. "Аспирин? Да, конечно, есть". Он скинул рюкзак с плеч и начал рыться внутри. "С тобой всё в порядке?" "Да". Растягнув один из карманов, Натан резким движением вытащил аптечку. Казалось, он рассержен, и Элла подумала, что, возможно, он жалеет, что привёл её сюда. Это было его личное, тайное место. Он проводил тут много времени, а теперь, придя сюда, Он будет думать о ней и о её нытьях и жалобах. Раскрыв банку аспирина, он вытряхнул ей в ладонь две таблетки. Ты, кажется, расстроен. Это из-за меня? спросила она. Он не ответил, упаковывая аптечку обратно. Не я предложила идти в поход, напомнила она, запивая аспирин водой. "Пей больше", велел он. "Тебе нужна жидкость". "Да-да, капитан". Она отдала ему часть бутылка и пила, пока Натан не остался доволен. Не поднимаясь с колен, он глядел куда-то вниз, в долину. Он не пошевелился даже когда Элла допила воду и протянула ему бутылку, чтобы убрать её. Тук-тук, помахала она сжатым кулачком перед ним, имитируя стук. Есть кто-нибудь дома? Он опустил голову и рыгнул сквозь зубы, потирая рукой подбородок. Затем поднялся, застегнул рюкзак Надел его на спину и поглядел на неё с сожалением. Я должен перед тобой извиниться. За что? нахмурилась она. Я не подумал. Я не должен был тащить тебя сюда так далеко. Ты не прошла акклиматизацию. Он натянул свою вязаную шапку. Но я-то профессионал. Я ожидал от тебя слишком многого. Я не должен был так далеко вести тебя. Элла подумала, что если бы он мог Он дал бы себе пинка. Он казался несчастным. Для записи ты меня не тащил. Я же могла отказаться. Ты не силой меня сюда привёл. Ну, я не дал тебе особого выбора. Верно? Но моя работа во многом состоит в том, чтобы наблюдать своих героев в действии, а когда мы сидим рядышком за столом, там особо не понаблюдаешь. Ты сделал наш день гораздо интереснее. У меня шумит в голове и ноют ноги. Ничего страшного, я переживу. И всё равно это доказывает. Он осёкся и отвернулся, посмотрел на часы. Надо идти, уже поздно. Он повернулся и начал идти. Собаки побежали вперёд, указывая дорогу. Элла не шевельнулась. "Эй, Донован!" крикнула она ему вслед. "Доказывает что?" Он обернулся и сделал несколько шагов обратно. что я так и не включил голову и продолжил путь. И ты поэтому прекратил ближе к природе, крикнула она. Давай, шевелись, Скай. Солнце никого ждать не будет. А ты не захочешь проходить этот маршрут в темноте? Нет, она не хотела. В темноте было легче легкого потеряться на этой неразмеченной тропе в белом окружении. Она потрусила за Натаном и собаками, не обращая внимания на протестующие мышцы, и быстро догнала их. А вскоре подействовал аспирин, и ей стало легче. На обратном пути они особо не разговаривали. Натан был мрачен, так что она предоставила его самому себе и старалась смотреть под ноги. Ещё только не хватало вывихнуть ногу, чтобы Ната наставил её тут одну в темноте и холоде, а сам побежал бы к дому вызывать помощь. Или что ещё хуже, понёс бы её на себе, ужасно унизительно. Прижав руки как ветреным щекам, она посмотрела в небо, на котором медленно сгущались облака. И зацепилась носком ботинка за корень. Споткнувшись, она задела плечом валун. Ох. Она схватилась за ушибленную руку. Элла, резко отозвался Натан, внезапно возникший перед ней. Он помахал рукой перед её лицом. Смотри внимательно. Она только моргнула, глядя на него. Её движения стали медленными и сонными. Произнеся несколько крепких слов, он стал хлопать себя по карманам, пока не нашёл расплющенный углеводный батончик. Вытащив, он резко сорвал с него обёртку. Съешь это, тебе нужно топливо. Он ждал, пока она не доест. Так лучше. Волна глюкозы вошла в её организм. Да, гораздо, спасибо. Там наверху она не доела свой бутерброд, потому что была слишком занята вопросами и ответами Натана. Эта высота на тебя действует. Почему ты не сказала, что у тебя кружится голова? Она потрясла головой, глядя для баланса на ствол дерева. Нет, она не кружится, по крайней мере, теперь. Я просто устала и замёрзла. Это ничего. Как ты думаешь, ты сможешь идти? Или тебе надо ещё отдохнуть? Нет, я в порядке. Пошли. Они продолжили путь. Солнце уже начинало садиться, и вскоре его яркий шар скрылся между деревьев, а потом и вовсе исчез, окрасив небо в розовый и лиловый. Они подошли к дому Натана около 5 часов и, увидев, как тропа выходит на его участок, Элла не хотела больше ничего, кроме горячей ванны и пописать в нормальном туалете. Господи, неужели она действительно провела в походе 5 дней подряд? Можно я перед отъездом зайду в туалет, спросила она. Он нахмурил лоб. Не уезжай. Он подошёл так близко, что ей пришлось откинуть голову, чтобы взглянуть на него. Я хочу сказать, тебе не надо прямо сейчас садиться за руль. Отдохни. Поужинай со мной. Элла поглядела на свою машину. В животе у неё бурчало. Она была голодна, а кроме того, Если она останется, они смогут записать ещё пару часов интервью. Конечно, я останусь.